Глава 12 Дом Большого Скорпиона, стоявший, как уже говорил, в центре города, представлял собой четыре высоких стены и без окон и дверей. Такими же были соседние дома, которые я разглядел только потому, что вечерняя прохлада разогнала толпу зевак. На стеной показалось несколько кошачьих морд. Большой Скорпион что-то крикнул, и морды пропали. Потом снова появились, спустив к нам толстые веревки для тюков, Уже стемнело, на улице не осталось ни одного прохожего. Тюки были втащены еще не все, но солдаты забеспокоились, явно ленясь работать, хотя ночью они видели так же хорошо, как днем. Большой скорпион с величайшей осторожностью спросил меня, не соглашусь ли я ночевать здесь, на оставшихся тюках. Тут я впервые пожалел об электрических фонариках, разбившихся вместе с кораблем. Если бы у меня был фонарик, я мог бы спокойно, без назойливых сопровождающих, осмотреть кошачий город. Что же до ночлега, то спать на открытом воздухе, судя по моему деревенскому опыту, не хуже, чем в кошачьем доме. А обозреть это жилище я еще успею». Большой скорпион очень обрадовался, распустил солдат и, ухватившись за веревку, исчез за стеной. «Я остался один. Дул ветерок. Звезды казались ярче обычного. Словом, все говорило об осени». Только вонючая канава неподалеку мешала наслаждаться тишиной и ночной прохладой. Чтобы перебить этот запах, а заодно поужинать, я съел несколько дурманных листьев и стал бродить взад-вперед, размышляя над увиденным за день. Почему люди-кошки днем такие активные, ночью все прячутся? Может, это вызвано общественными неурядицами? Как они живут в домах, где нет ни света, ни воздуха, а только вонь, грязь и мухи? «А, понимаю, они боятся грабежей. Но ведь самый лютый грабеж бледнеет перед болезнями, которые отнимают саму жизнь». Мне снова почудился разящий перст, и я вздрогнул. «Если на такой город обрушится чума или холера, он опустеет буквально за неделю. Этот город становился мне все противнее. Огромной черной тенью лежал он под звездным небом в полнейшей тишине, испуская одно зловоние». Оттащив несколько чеков подальше от канавы, я лег на них и уставился на звезды. Ложе получилась совсем не дурное, но мне по-прежнему было печально. Я начал завидовать людям-кошкам. Они живут хоть и в грязи, но со своими родными. А у меня на Марсе нет никого, кроме звезд да большого скорпиона. Я горько усмехнулся, а в глазах у меня стояли слезы. Уснуть мешала и мысль о том, что мне нужно стеречь дурманные листья. Когда я уже был готов пренебречь своими обязанностями, кто-то похлопал меня по плечу. Я вскочил, протер глаза и увидел двух людей-кошек. Они показались мне духами, так как минуту назад здесь никого не было. По-видимому, цивилизованных людей действует первобытное суеверие. Еще не рассмотрев пришельцев, я уже понял, что это необычные кошки, раз они посмели дотронуться до меня. О пистолете я забыл, как и о том, что я на другой планете. «Садитесь», — сказал я. Это было единственное вежливое кошачье слово, которое я тогда вспомнил. Они спокойно сели. Это еще больше изумило меня. За долгие дни, проведенные мною на Марсе, люди-кошки впервые так свободно принимали мои знаки внимания. «Мы иностранцы», — сказал тот, который был полнее. «Догадываетесь, почему мы об этом говорим?» Я утвердительно кивнул. «Вы ведь тоже иностранец?» — на всякий случай добавил худой. Они говорили непринужденно и с уважением друг к другу, не так, как большой скорпион, который заранее подготавливал свои лицемерные афоризмы, предпочитая изрекать их в одиночку. «Я прилетел с Земли». «О, — удивленно протянули они. Мы давно мечтали установить связь с другими планетами, но нам это никак не удавалось. Мы счастливы видеть землянина». Оба встали, как бы выражая почтение ко мне. Я вновь почувствовал себя в человеческом обществе и так помрачнел от воспоминаний об утраченном, что забыл ответить на любезность. Они стали расспрашивать меня о земле. Речь их была простой, ясной, лишенной церемонных красивостей и вместе с тем вежливой, словом, нормальной человеческой речью. Они, конечно, были во много раз умнее большого скорпиона, не говоря уже о прочих людях-кошках, и определенно нравились мне». Их страна, рассказывали они, называется блестящим государством и лежит в семи днях пути от кошачьего государства. А тут они занимаются тем же, чем и я, охраняют рощи местных помещиков. После того, как я расспросил об их родине, Толстяк сказал, земной господин, вероятно, он решил, что это самое лестное для меня обращение, у нас есть для вас предложение.